Гаффендент и его причиняна омали и марсло. шефу отдела по борьбе с организованной преступностью, что им необходимо знать имя человека, с которым они могли бы сотрудничать в целях установления своего контроля над ньюоркским портом. «Это Джозеф Ланца, попрошевший Сокс, сказал Гарфайн: Могу представить его адвокату Гарину, а заланцей Волсокой к Кате Гришке вымогательства, магазинство. Нас этим можно подождать. Гарин устроит вам эту встречу, а сами вы до него не доберётесь. Они встретились 26 марта 1942 года 23:30 на углу про две и 103 улицы. Всего в нескольких шагах от Москвы, Рядерсайт. таяло промозглое ветреное погода, леса были пустынны. И это вполне устраивало участников встреч, ведь никто из них не стремился быть увиденным компанией своих партнёров. Зура Герфен приехал на такси, открыл дверцу и подозвал ланцу и его адвоката. Затем машина отправилась к Версап парку, на северном подреже Манхэттена. Было около полуночи. Со стороны Гудзона был сильный ветер. У мужчин, сидевших в машине. Были подняты воротники, а шлябы глубоко надвинуты на глаза. Горфан выступил в роли специального агента контрразведывательной группы капитана Хаффелдана. Он же был главарем мафии, озаправлял делами на самом большом в мире рыбном рынке. Полтан Фишмаркет и пользовался весьма недоброй славой. Ланце был жестоким диктатором. Его парни взимали плату за охрану по всему побережью возле Нью-Йорка. Каждый рыбак, хозяин лодки, должен был платить порщикам мафии по 100 долларов за причал. В случае отказа ночью его посетили бы два незнакомых парней и полили бы улов бензином. Должны были платить и водители грузовиков, отвозивших улов, иначе они не родов бы с места. Неизвестная рука подсыпала бы им в бак с горючим горст сахара или бросила бы туда раздавленное яйцо. Ланца, могущественный человек, миллионер, не до войны полицейским удалось схватить его на горячем. и Судья отправил Ланцу на пару лет в тюрьму. он сидел в Мичигане. Там, заплатив начальнику тюрьмы и надсмотрщикам, жил пропивающий и даже мог устраивать некоторые свои дела на свободе. Когда же перед передланцы открыли тюремные ворота, и он вновь взял бразды правления в свои руки, заняв свое место среди севакустих, влиятельных главарей мафии. Так вот, Это ваш гражданский долг, господин Ланца, попытался убедить канцлера Мюрейн Ну, Но неопределённо просидел босс рыбной мафии. Нам необходима информация о капитанах, матросах. Мы должны знать все, что делается на побережье. Ваши люди знают его как свои пять пальцев. Когда во время сухого закона вы переправляли миски то прятали контрабанду в укромных заливах, которые сейчас могут служить убежищем для диверсантов и шпионов. Вы должны помочь нам поймать их. Рес Рес Люфхафен задумал необычную акцию. Решил сотрудничать с мафией, обеспечить безопасность военного и гражданского морского транспорта. При этом он мало заботился об инструкциях и правилах. а соблюдении принципов эстетики и морали. Шла война. главным для него были достижения положительного результата. Он понимал, что не может пригласить в управление. Да ни один из них туда бы и и не пошел, и поэтому снял номер в дорогом нью-йоркском отеле прелосить к сердвуправления, коллекционе оказались снобами, появились на встречу с Хассенденом, нацепив дорогие пиарси и латки в костюмах, сшитые по последнему клику моды. Это вопрос, касающийся чести каждого американского гражданина. заявил Хассенден Лансе. Каждый американец обязан с всеми силами стремиться помочь нам. Кто сейчас выходит в море? Мистер Лансе. португальские итальянские рыбаки. Сейчас идет скумбли. Поговорите с ними. Нам необходимо иметь среди них своих людей, чтобы знать, откуда немцы получают информацию о наших транспортах, следующих в Европу. Сделайте это для своей родины, мистер Ланц. Я посоветуюсь. Сотрудничество отдела Б3 Хафенден с машиниерского порта был успешным. Команда не могла быть довольна. Ланса проинформировал о получении задания своего сообщника, Бенжамина Эспи. и вместе с ним приблизительно 12 раз встречался с капитаном Хафенденом. Как заявил впоследствии Эспи, никогда во время встреч речь не заходила о вознаграждении. Слены мафии выполняли поручения как нечто само собой разумеющееся. Агенты разведывательных получили от людей ланцы, простейшие билеты, открывшие им двери во многие службы порта. Где они легально и нелегально просматривали корреспонденцию, корзины с мусором, а иногда заглядывали и в сейфы. Более или ланцы проверяли на рабочих склада людей Совершенно несведущих в морском деле и передали капитанам, чтобы новичков взяли в море, поскорку, по такого желания великого босса. Бывший и а ныне лейтенант Зофиф Трекли, лейтенант Морис Скелли, агент их не только отправи проникли в Аноньюрское предприятие, но и организовали несколько ночных взломов. геню владеть секретными документами, Причем однажды взлом был президент помещения одного из консульств. Лейтенант Херберт Харберт по совету мафии был присталинг к насосной установке горючего, и следил за заправкой судов. Подростным Кэмпа был Ники Пол Ашеры, ловкий зломщик. О котором говорили, что он способен ограбить любую, даже самую неприступную кассу. Пол знал Нью-Йоркский преступный мир имел там много знакомых и занимался вербовкой осведомителей. Агент Уильямс Джордж облачился в маску профсоюзного деятеля и поддерживал контакты с мафиози. Практически все районы Гиганского порта находились под наблюдением морской разведслужбы. Однако даже при поддержке мафии агенты не напали ни на Диноджинске диверсантов и шпионов. Общественное мнение вновь было взбудоражено. Проте прямо обвиняли контрразведку в бездействии. И тут произошло событие, вошедшее в историю шпионажа как операция Пасториус». 13 июня 1942 года около полончи в густом тумане к американскому побережью в районе острова Лонг-Айленд неподалеку от аман Амангансетта подошла немецкая подводная лодка U-202 Инсбрук вышел на берег четырех диверсантов с полным снаряжением диктовский агенты возлевая гёргом дачем Закопали контейнеры со сжирядкой и оружием на пляже, и отправились в сторону вокзала. Сотруднику американской береговой охраны Джону Каллину, задержавшему подозрительных, диверсанты объяснили, что они рыбаки, заводившиеся в тумане. Только утром, после того, как Каллин со своими коллегами случайно нашел сначала бутылку, а затем откопал и ящик немецкой водки, Он доложил о ночной встрече командиру. Тем временем диверсанты добрались до вокзала из Крыльц. Сообщение о высадке вызвало тревогу. На ней были потные ФСБ, все отделения разведывательной и контрразведывательной службы. Капитан третьего ранга Хаффенден расценил случившееся как подтверждение своей версии. что подведены ему сони действуют фашистские шпионы и саботажники